И еще я не пошел на футбол от того, что собрался зайти к старику Спенсеру, моему учителю истории, попрощаться перед отъездом. У него был грипп, и я сообразил, что до начала рождественских каникул я его не увижу. А он мне прислал записку, что хочет меня видеть до того, как я уеду домой. Он знал, что я не вернусь. Да, забыл сказать, меня вытурили из школы. После Рождества мне уже не надо было возвращаться. Потому что я провалился по четырем предметам и вообще не занимался и все такое. Меня сто раз предупреждали старайся, учись, а моих родителей среди четверти вызвали к старому термеру, но я все равно не занимался. Меня и вытурили. Они много кого выгоняют из пенсии. У них очень высокая академическая успеваемость. Серьезно? Очень высокая. Словом, дело было в декабре. И холодно, как у ведьмы за пазухой, особенно на этой треклятой горке. На мне была только куртка. Ни перчаток, ни черта. На прошлой неделе кто-то спер мое верблюжье пальто прямо из комнаты вместе с теплыми перчатками. Они там и были в кармане. В этой школе полно жулья. У многих ребят родители богачи, но все равно там полно жулья. Чем дороже школа, тем в ней больше варюк.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 Мне надо почувствовать, что я с ним действительно расстаюсь, а то становится еще неприятнее. Мне повезло. Вдруг я вспомнил про одну штуку и сразу почувствовал, что я отсюда уезжаю навсегда. Я вдруг вспомнил, как мы однажды в октябре втроем, я, Роберт Тичнер и Пол Кембл гоняли мяч перед учебным корпусом они славные ребята, особенно Тичнер. Время шло к обеду. Совсем стемнело, но мы все гоняли мяч и гоняли. Стало уже совсем темно. Мы и мяч-то почти не видели. Но ужасно не хотелось бросать. И все-таки пришлось. Наш учитель биологии, мистер Замбизи, высунул голову из окна учебного корпуса и велел идти в общежитие одеваться к обеду. Как вспомнишь такую штуку, так сразу почувствуешь, Тебе ничего не стоит уехать отсюда навсегда. У меня, по крайней мере, почти всегда так бывает. И только я понял, что уезжаю навсегда, я повернулся и побежал вниз с горы прямо к дому старика Спенсера. Он жил не при школе, он жил на улице Энтони Уэйна.